Глава 18. Неприятное окончание правления Санчо Пансе. Его отъезд с острова Баратарии и что случилось с ним дорогою. Мы оставили нашего губернатора весьма рассерженным надокучливого крестьянина и особенно очень недовольным правлением по причине строгого поста, который принуждали его соблюдать. Дворецкий, чтобы несколько ободрить его, сказал ему, что с позволения доктора Педро Резио и под надзором его он сам приготовил хороший ужин, который его милость может кушать без всякого опасения. «Ага, где же этот добрый доктор Педро Резио де Агуэра, уроженец Тиртия Фуэры? Хочу обнять его!» — воскликнул Санчо. «Ну, вижу, что он еще не так чорен душой, как кажется, с виду». И, сев за стол, он скоро опять развеселился. «Я с радостью готов трудиться», — говорил он, поглощая кушанье. «Лишь бы только берегли меня и моего осла. Я буду исправно управлять этим островом, вставать рано и делать все, что нужно, дабы все были счастливы и довольны. Но...» Зато необходимо, чтобы я был счастлив и доволен. Все пойдет хорошо, когда все будут исполнять свои обязанности, в противном случае пропал пастух, пропало из стада. Притом я охотно позволяю наблюдать за моими поступками. Ум хорошо, а два лучше. Когда он отужинал, дворецкий, не покидавший его, предложил ему обойти дозором различные части его острова. — С охотой, — отвечал Санчо, — во-первых. Уведомляю вас, что имею намерение очистить мой остров от всех бродяг и праздно и от всех, которые не хотят снискивать себя пропитание трудами и вкрадываются в благоустроенное государство, как шмели -вули. В моем владении не будет празнолюбцев, не будет и пороков. Буду покровительствовать земледельцам, заставлю уважать веру и нравственность, беспощадно буду наказывать мошенников». «Хорошо ли я говорю, друзья мои?» «Так хорошо, — отвечал дворецкий, — что мы можем только удивляться вам. И это удивление будут разделять с ними высокие особы, пославшие вас на этот остров, может быть, сами не зная цены сделанного нам подарка. Но пора вашей светлости начать дозор».